В процессе осуществления в реальности составленного много лет назад плана становилось ясным, что я в гораздо сложнее бумажных разработок. Даже не учитывая предпринятых противникам мер противодействия, выяснился такой интересный психологический фактор, мешающий выполнению плана в полном объеме. Стандартная полная загрузка б 52 включала в себя 24 ракеты и бомбы с мощностью в 10 и более раз превышающих Хиросиму. А вот с ракетами было проще. Экипаж спокойно избавлялся от груза и продолжал движение по пробитому тактической авиации фарватеру. Однако с бомбами оказалось сложнее. Здесь пилоты становились свидетелями применения своих зарядов, и большое число экипажей получило шок. Происходили случаи схода с установленного маршрута и досрочного возвращения на аэродромы. Дважды самолеты садились с 23 боеголовками на борту. Одна из посадок оказалась неудачной. Пришлось эвакуировать персонал с собственной нетронутой противником базы. Однажды бомбардировщик вернулся с пустыми трюмами, сбросив свой груз на обратном пути в океан. Нам пришлось срочно проводить специальное тестирование экипажей на предмет предварительного отбора и, кроме того, уменьшить боевую загрузку до пяти зарядов. Документальная запись. Местное летоисчисление. Год 1957. Планета Земля. Солнечная система. Галактика Млечный путь. УПВ. Условно-параллельная вселенная номер пять.